405. Август. 13. -е. Перемена мест и желательно, и необходимо, чтобы аура не прирастала к одному месту. Приросшую ауру не так легко освобождать, как это кажется. Она срастается органически, и отрывать ее трудно. Но как можно владеть вещами без чувства собственности, точно так же можно долго жить в одном месте, не врастая в него? Для этого чаще следует путешествовать хотя бы мысленно, облетая мыслью весь мир. Где мы, там и дом, где мысль, там и дух, породивший ее. Свобода утверждается мыслью. Свобода от власти, обжитого помещения над сознанием. Йог может безотлучно пребывать в теле своем, в одной и той же пещере, но в духе летать над планетой и быть там, где захочет. Место пребывания — понятия относительное. Чаще покидайте мысль на дом, в котором живете, если обстоятельства не позволяют оставить его. Движение в духе всегда предшествует движению в теле. Мысль всегда впереди. И если даже движение в теле не состоялось, то движение в мыслях все же произошло. Это важно как подготовка для того мира, где все движется мыслью. Неподвижная мысль, приросшая к обычному жилищу, будет держать в рабстве даже и там, где человек уже фактически не связан домом земным. Думать надо, как нужны людям путешествия. И если они невозможны обычным путем, то в духе и в мыслях они возможны всегда. Движение в мыслях реально. Оно становится действительностью, когда доступны полеты в тонком теле также полезны полеты и в будущее так важно раскрепостить мысль